Чужак в постели. Он заехал в большой лес, где не было ни дороги, ни тропинки. К закату он добрался до поляны и увидел там шатер из тонкого красного шелка. «Здесь я отдохну до утра», — сказал он себе. Он привязал коня возле шатра, снял доспехи и прилег на мягкую постель в шатре. Вскоре он крепко уснул. Рыцарь, владелец этого шатра, вернулся часом позже. Он думал, что в постели спит его возлюбленная, а потому прилег рядом и поцеловал спящего. Едва Ланселот ощутил на своей щеке прикосновение чужой бороды, как взвился с постели, а следом вскочил и злосчастный рыцарь. Они выхватили мечи, и Ланселот тут же нанес владельцу шатра столь сильный удар, что тот вынужден был прекратить бой. «Зачем вы легли в эту постель?» — спросил его Ланселот. Это мой шатер, я ждал здесь мою даму, а теперь, похоже, мне предстоит умереть. Сожалею о том, что ранил вас, сэр, но я вынужден остерегаться предательства. Недавно меня обманули и удерживали в плену. Идемте обратно в шатер, я помогу вам остановить кровь. Как ваше имя? Беллиус. Идемте, Беллиус. Сэр Ланселот принялся перевязывать раны своему противнику, и тут явилась возлюбленная Беллиуса. Увидев кровь, она вскричала в ужасе и чуть было не лишилась чувств. «Успокойтесь», — сказал Ебелиус, — «этот рыцарь добрый человек, он мне поможет». И он рассказал о том, как они встретились с Ланселотом. Дама обернулась к Ланселоту. «Кто вы рыцарь? При каком вы состоите дворе?» «Я Ланселот Озерный». «Я так и знала. Я часто видела вас при дворе, Артура, и знаю вас лучше, чем вы думаете». «Но сейчас я попрошу вас вот о чем. Возмещение за ту опасность, которой подвергался сэр Беллиус, и за раны, которые понес он от вашей руки, не могли бы вы походатайствовать за него, чтобы король принял его в число рыцарей круглого стола? Он вполне этого достоин. Прекрасная дама, приезжайте с ним вместе ко двору, когда вновь устроят великое празднество. Тогда я назову его имя «Королю», Если Беллиус покажет себя на турнире, его примут в число избранных.